Часть третья. Глава 1. Однажды майским утром Разали прибежала из кухни, с тряпкой в руке и фамильярным тоном балованной служанки крикнула: Смотрите скорее, сударня. Господин Аба там внизу, в докторском саду в земле роится. Елена не двинулась с места, но Жану уже бросилась к окну. Какая это Разали глупая! вас кликнула она, возвращаясь. Он вовсе не роится в земле. Он укладывает садовником цветы на тележку. Госпожа де Берль срезает все свои розы. Это верно для церкви, спокойно сказала Элен, углубившись в вышивание. Через несколько минут раздался звонок. Вошёл аббат Жюв. Он зашёл предупредить, чтобы на него в следующий вторник не рассчитывали. Все его вечера были заняты празднованием месяца Марии. Кюре поручил ему украшение церкви. Она будет убрана великолепно. Все его знакомые дамы жертвуют ему цветы. Ему оставалось получить ещё две пальмы в 4-метровую шиной, чтобы поставить их по обеим сторонам алтаря. О, мама, мама, вздыхала, слушая его восхищённая Жанна. Но «Ну что же, мой друг, сказала улыбаясь Элен. Раз вы не можете прийти к нам, мы придём к вам. Вы совсем вскружили Жанне голову своими букетами. Элен не была особенно благочестива. Она даже никогда не бывала у обедни, ссылаясь на слабое здоровье дочери. Жанна выходила из церкви, дрожа с головы до ног. Старый священник избегал заговаривать с ней о религии. Он просто с добродушной терпимостью говорил что прекрасные души спасаются сами через свою мудрость и милосердие. Когда не будь благодать не зайдёт на неё. До вечера следующего дня Жанна только и думала, что о месяце Марии. Она приставала к матери с бесконечными расспросами, грезила о церкви, полной белых роз, о бесчисленных свечах, небесных голосах и сладостных ароматах. Ей хотелось пробраться поближе к алтарю, чтобы лучше разглядеть кружевные одежды Девы Марии. По словам аббата, они стоили целое состояние. Гален старалась успокоить её, грозя совсем не взять в церковь, если она расхворается от волнения. Наконец, вечером после обеда они отправились. Ночи были ещё свежие, пока они добрались до улицы Благовещения, где находилась церковь Нотр-Дам-де-Грас. Девочка вся продрогла. «В церкви топят», — сказала мать. «Мы сядем около тепловой отдушины». Туго обитая дверь мягко захлопнулась за ними. Их охватило тепло. Яркие свет и звуки песнопения неслись им навстречу. Служба уже началась. Элен, увидев, что середина церкви переполнена, решила пройти к одному из боковых алтарей. Однако добраться туда оказалось крайне трудно. Держа девочку за руку, Элен сначала терпеливо продвигалась вперёд, но затем, отказавшись от мысли пройти дальше, села с Жанной на первые попавшиеся ей свободные стулья. Половина клироса была скрыта от них колонной. "Мне ничего не видно, мама", с огорчением прошептала девочка. "У нас очень плохие места". Элен велела ей замолчать. Тогда девочка надулась. Она видела перед собой только огромную спину какой-то старой дамы. Елена вернулась к ней. Жанна уже стояла на своём стуле. "Слезай-ся ю минуту", проговорила мать вполголоса. "Ты несносна". Но Жанна упорствовала. "Да ты послушай, вон госпожа Дебер. Там посередине, она зовёт нас". Разодосадованная Элен невольно сделала нетерпеливое движение. Она встряхнула девочку, не желавшую садиться. Со времени бала в течение уже 3 дней она избегала появляться в доме де Берлей, ссылаясь на всевозможные хлопоты. "Мама", продолжала Жанна с детским упорством. "Она смотрит на тебя, кланяется". Нален пришлось повернуть голову и волей-неволей поклониться. Обе женщины обменялись приветствиями. Госпожа Деберль в шёлковом полосатом платье, отделанном белыми кружевами, свежая и эффектная, сидела в самой середине церкви, в двух шагах от клироса. С ней была её сестра Полина. Та, завидя, Елена живолнно помахала ей рукой. Пение продолжалось. Мощный голос толпы звучал на нисходящих танах. Время от времени звонкие дисканты детей, певших на клиросе, вырывались в тягуче размеренный ритм хорала. Они зовут тебя, видишь? продолжала девочка торжествуя. Напрасно, нам очень удобно и здесь. Пожалуйста, мама, пойдём к ним. У них есть два свободных стула. Нет, слезай, садись. Однако обе сестры, улыбаясь, всё подзывали их знаками, не мало не смущаясь неблагоприятным впечатлением, которое производило такое поведение. Она, напротив, довольна и тем, что на них оборачиваются. Элен была вынуждена уступить. Она подтолкнула восхищённую Жанну и с дрожащими от сдержанного гнева руками принялась пробираться в толпе. Это оказалось делом нелёгким. Благочестивые прихожанки не желали сдвинуться с места и взбешённые оглядывали её с головы до ног, розину фырты не переставая петь. Элен пришлось в течение добрых 5 минут работать локтями среди нараставшей бури голосов. Когда ей не удавалось пройти, Жанна смотрела на все эти зияющие чёрные рты и прижималась к матери. Наконец они достигли свободного пространства перед клиросом и, пройдя несколько шагов, присоединились к де Берлем. "Садитесь", прошептала госпожа де Берль. "Абат сказал мне, что вы придёте. Я заняла для вас два стула". Элен поблагодарила и тотчас принялась перелистывать молитвенник, желая прервать разговор в самом начале но Жульетта и здесь оставалась светской дамой. Она сидела такая же очаровательная и болтливая, как в своей гостиной, и, по-видимому, не испытывала ни малейшего стеснения. Наклонясь к Лен, она продолжала разговор. «Что это вас совсем не видно? Я уже собиралась завтра зайти к вам. Вы не болели, надеюсь?» «Нет, благодарю вас. Разные дела. Послушайте, непременно приходите завтра обедать. По-семейному. Мы будем одни». «Вы очень добры. Там увидим». И решившись больше не отвечать, Элен сделала вид, что ушла в себя, внимательно слушая Тхарал. Полина усадила Жанну рядом с собой, чтобы разделить с ней жар тепловой отдушины, у которой потихоньку грелась с блаженством зябкой натуры. Овеянные теплом, исходившим снизу, они приподнимались на своих стульях, рассматривая с любопытством низкий потолок разделённый на деревянные резные панно, приземистые колонны и круглые арки, с которых свишивали люстры. Кафедру из резного дуба, поверх волнующихся голов, колеблемых бурями песнопений, их взгляды проникали до самых тёмных углов боковых пределов, до чуть видных мерцающих золотом часовен, да расположенного возле главного входа баптистерия, отгороженного решёткой. Но взоры их вновь и вновь возвращались к великолепию Клироса, расписанного яркими красками, блистающего по золотой. Хрустальная люстра спускалась с потолка, в огромных канделябрах, ступенчатыми рядами горели свечи, пронизывая дождем симметричных звезд глубины царившего в церкви мрака, озаряя блеском главный алтарь, похожий на большой букет из цветов и листьев. Наверху среди множества роз Дева Мария в жемчужном венце, одетая в атлас и кружева, держала на руках младенца Иисуса, облачённого в длинное одеяние. "Ну что, тепло тебе?" спрашивала Полина. "Как тут приятно". Но Жанна в экстазе созерцала окружённую цветами Богоматерь. Трепет охватывал её. Она испугалась, что недостаточно хорошо вела себя, и опустив глаза, принялась внимательно рассматривать белые и чёрные плиты пола, чтобы не заплакать. Нежные голоса певших на клиросе детей, казалось, веяли лёгкими дуновениями у неё в волосах. Склонив лицо над молитвенником, Элена отстранялась всякий раз, как чувствовала прикосновение кружев Джульетта. Эта встреча застигла её врасплох, несмотря на клятву, которую она дала себе любить Андрича истинной любовью, не принадлежая ему. Ей было не по себе при мысли, что она обманывает эту веселую доверчивую женщину, сидевшую рядом с ней. Одна единственная мысль занимала ее — она не пойдет на этот обед. И она изыскивала способ прекратить понемногу эти отношения, оскорблявшие ее честность. Но голоса певчих, гудевшие в нескольких шагах от нее, не давали ей размышлять. Ничего не придумав, она отдалась боюкающему ритму песнопений ощущая набожно-сладостное чувство, которого еще никогда не испытывала в церкви. «Вы слышали про госпожу де Шермет?» спросила Жульетта, снова уступая неудержимой потребности разговаривать. «Нет, я ничего не знаю». «Так вот, представьте, вы видели ее дочь? Она такая рослая, хотя ей только 15 лет. Ее собираются в будущем году выдать замуж за того маленького брюнета, который вечно торчит подле ее матери». Об этом говорят, говорят. А, -а, а, сказала Элен, не слушая. Госпожа де Берль продолжала сообщать ей дальнейшие подробности. Но вдруг хор замолк, орган простонал и остановился. Она замолчала, озадаченная громким звуком своего голоса среди наступившего сосредоточенного молчания. На кафедру вошёл священник. Придам молящихся пронёсся трепет. Он заговорил: Нет, подумала Элен. Конечно, не надо идти к ним обедать. Устремив пристальный взгляд на священника, она представляла себе эту первую встречу с Анри. Страх, перед которым преследовал её уже 3 дня. Она видела его бледным от гнева, упрекающим её за то, что она заперлась у себя, и она боялась, что не выкажет достаточной холодности. Углублённая в свои мысли, она уже не видела священника. А только слышала отдельная фраза, доносившаяся сверху проникновенный голос, говорившей. То была неизъяснимая минута, когда Мария, склонив голову, ответила: "Всераба Господня". О, она будет мужественной. Всё её благоразумие вернулось к ней. Она насладится счастьем быть любимой и никогда не признается в своей любви вея. Она чувствовала, что душевный мир мог быть куплен только этой ценой, и как глубоко будет она любить, любить в безмолвии, довольствуясь одним словом Монри, одним взглядом, которым они будут изредка обмениваться, когда случай сведёт их друг с другом. Эта мечта наполняла её ощущением вечности. Церковь вокруг неё становилась дружественной и благодатной. Священник говорил: Ангел исчез. И Мария, сияющая светом и любовью, погрузилась в созерцание божественного таинства, в ней совершавшегося. Он прекрасно говорит, прошептала госпожа де Берлин, наклоняясь к Лен. И ещё совсем молодой, мне больше 30 лет, не правда ли? Она была растрогана. Религии нравилось ей как эмоция хорошего тона. Жертвовать церквям цветы общаться со священниками, людьми учтивыми, скромными и хорошо пахнущими, посещать в нарядном туалете церковь, как бы оказывая светское покровительство Богу бедняков, всё это доставляло ей ничем не заменимое удовольствие. Тем более, что муж её не был богомольным, и благочестие её носило поэтому оттенок запретного плода. Элен посмотрела на неё и ответила ей лишь кивком. У обеих были блаженные и улыбающиеся лица. Раздался шум. Молящиеся отодвигали стулья, сморкались. Священник сошёл с кафедры, бросив в толпу последний возглас: "О, расширьте вашу любовь, благочестивые христианские души! Бог предал себя вам. Ваше сердце исполнено его присутствием, ваша душа вместилище его благодати". Точчас загудел орган понеслись высь, посвящённые Деве Марии летания, дышащие страстной нежностью. Из боковых пределов, из сумрака часовен доносился далее приглушённый напев, словно сама земля отвечала ангельским голосам певчих детей. Будто легчайшее дуновение реило над головами, удлиняя прямое пламя свечей. А Богоматерь, стоявшая над пышными букетами роз, окружённая цветами, страдальчески испускавшими последний аромат, казалось, склонила голову, чтобы улыбнуться сыну. Вдруг Элена бернулась, охваченная инстинктивной тревогой. «Тебе не здоровится, Жанна?» — спросила она. Девочка была очень бледна. Влажными глазами, словно унесенная потоком любви, струившимся в летаниях, она созерцала алтарь. Ей казалось, что розы множатся и падают дождем. О нет, мама, прошептала она. Мне очень хорошо, уверяю тебя, очень хорошо. А где же наш друг? спросила она затем. Она разумела Аббата. Полина видела его. Он сидел на одной из скамей в клиросе, но Жанну пришлось приподнять. А, вижу. Он смотрит на нас и делает глазки-щёлочки. Абат по выражению у Жанны делал глазки щёлочки, когда смеялся про себя. Елена обменялась с ним дружеским кивком. Это показалось ей твёрдым залогом мира, глубокого успокоения, возбуждавшим в ней любовь к церкви и убаюкивающим её в счастье, исполненном терпимости. Перед алтарём качались кадила, тонкой струёй вился дым. Затем совершился обряд благословения. Над молящимися, приникшими к земле Медленно поднялась и проплыла подобное солнцу, дороносится. Элена оставалась преклонённой в блаженном оцепенении. Голос госпожи де Берли раздался над ней. Кончилось, пойдёмте. Под сводами церкви гулко отдавался шум отодвигаемых стульев и шаги. Полина взяла Жанну за руку. Идя с девочкой впереди, она расспрашивала её: "Ты никогда не бывала в театре?" "Нет, разве там ещё красивее?" И глубоко вздохнув, девочка покачала головой, как бы желая сказать, что ничто не может быть красивее. Полина ничего не ответила. Она остановилась, глядя на проходившего священника в стихаре. Когда он отошёл на несколько шагов, она громко сказала: "Какое прекрасное лицо!" Сказала с такой убеждённостью, что две набожных прихожанки обернулись. Тем временем Елен поднялась и направилась к выходу медленно двигаясь среди людской толчьи, рядом с Жульеттой, исполненная нежности и томной усталости. Она уже не испытывала никакого смущения от близости Жульетты. Руки их на мгновение соприкоснулись, и они улыбнулись друг к другу. Обе задыхались в давке. Элена стояла на том, чтобы Жульетта шла впереди, желая защитить ее от натиска толпы. Вся близость их, казалось, воскресла вновь. «И так решено, не правда ли?» — сказала госпожа Диберль. «Мы ждем вас завтра вечером». У Эллен не хватило духу ответить отказом. «Там, на улице, будет видно». Наконец они вышли, последними. Полина ждала на тротуаре против церкви. Чей-то жалобный голос остановил их. «Ах, сударыня, как давно я не имела счастья вас видеть!» То была тетушка Фитю. Она просила милостыню у входа в церковь, загородив Еленн дорогу, словно давно поджидая её. Старуха продолжала: Я была очень больна. Всё там в животе болит, вы ведь знаете. Будто молотком бьют. И ни гроша, моя милая барыня. Я не посмела дать вам знать. Да наградит вас Господь. Еленн сунула ей в руку монету и обещала не забывать её. Посмотрите, сказала госпожа Деберль, остановившись на паперти. Кто-то разговаривает с Жанной и Полиной. Да это Анри. Да, да, подхватила тётушка Фитью, переводя сощуренные глаза с одной дамы на другую. Это добрый доктор. Я видела, он всю службу простоял здесь на тротуаре, верно поджидал вас. Вот уж святой человек. Я говорю так, потому что это правда, как перед Богом. О, я знаю вас, ударение. Ваш муж заслуживает счастья. Да исполнит небо ваше желание, да прибудет с вами его благословение. И среди бесчисленных складок её лица, сморщенного, как лежало яблоко, маленькие глазки старухи беспокойные и лукавые перебегали с Джульеттой на Элен. Так что оставалось неясным, кому из них она собственно обращается, говоря о добром докторе. Она проводила их безостановочным бормотанием, в котором слезливые жалобы перемешивались с благочестивыми возгласами. Элену удивила и тронула сдержанность Анри. Он едва осмелился поднять на неё глаза. Жена стала трунить над тем, что его убеждения не позволяют ему войти в церковь. Но он просто объяснил, что вышел, покуривая сигару, на встречу дамам. И Элен поняла, что ему захотелось снова увидеть её, чтобы показать ей, как она ошибается, считая его способным на какой-нибудь грубый поступок. По-видимому, он, как и она, дал себе слово быть благоразумным. Она не стала раздумывать о том, насколько он был искренен перед самим собой. Она почувствовала себя слишком несчастной, видя, что он несчастен. Поэтому, прощаясь с Читои де Берль на улице Винес, она весёлым тоном сказала: "И так, мы завтра в 7:00". Их отношения возобновились, гораздо более тесные, чем раньше. Началась чудесная жизнь. Элен чувствовала себя так, словно Анри никогда не поддавался порыву безумства. Это было то, о чём она мечтала: любить друг друга, но никогда больше не говорить об этом, а довольствоваться тем, что они это знают. Сладостные часы, в течение которых они, не говоря ни слова о своем чувстве, непрерывно беседовали о нем, жестом, интонацией, даже молчанием. Все возвращало их к этой любви, все питало в них страсть. Они уносили ее в себе, с собой, словно единственный воздух, которым могли жить. У них было оправдание, их честность. Они разыгрывали эту комедию чувств с полной добросовестностью, даже не позволяя себе лишний раз пожать друг другу руку, что придавало ни с чем не сравнимую пленительную прелесть банальному приветствию, которым они встречали друг друга. Дамы стали каждый вечер посещать церковь. Восхищённая госпожа де Берль находила в этом новое развлечение, не похожее на танцевальные вечера, концерты, премьеры. Она страстно любила непривычные ощущения. Теперь её видели только в обществе монахинь и аббатов. Доля религиозности, внушённая ей в пансионе, оживала теперь в её взбаламышной голове, выражаясь в поверхностной внешней набожности, развлекавшей её, как в детстве игры. Элен, воспитанная отнюдь не в религиозном духе, невольно отдавалась очарованию обрядов месяца Марии, счастливая той радостью, которую они, по-видимому, доставляли жанне. Теперь они обедали раньше, торопили Розали, боясь опоздать и не найти хороших мест. По пути заходили за Джульеттой. Однажды взяли в церковь Люсиена, но он так плохо вёл себя, что с тех пор его уже оставляли дома. Когда Элен входила в душную, пылавшую свечами церковь, её охватывало ощущение растроганности и успокоения, постепенно становившееся для неё необходимостью. Если днём её мучили сомнения, Если при мысли об Анрии её охватывала смутная тревога, вечером церковь снова умиротворяла её. Песнопения плыли ввысь, исполненные неземными страстями. Свежесрезанные цветы отяжеляли своим ароматом спёртый воздух под сводами. Элен вдыхала здесь первое упоение весны, поклонение женщине, возвышенное до культа. И объянялась этой мистерией любви и чистоты перед лицом Марии Девы и Матери, увенчанной белыми розами. С каждым днём она простаивала на коленях всё дольше. Иногда она ловила себя на том, что её руки в молитве насложены. После службы наступала сладость возвращения домой. Анри ждал у входа. Вечера становились тёплыми. Они шли по чёрным безмолвным улицам Пасси, обмениваясь редкими словами. "А вы становитесь богомольной, дорогая моя", смеясь, сказала однажды вечером госпожа де Берри. Действительно, Элен широко открывала своё сердце пылкой набожностью. Никогда не думала она, что так отрадно любить. Она вновь и вновь возвращалась в церковь, как в обитель умиления, где можно было сидеть с влажными глазами, бездумно растворившись в немом обожании. Каждый вечер она могла в течение целого часа отдаваться своему чувству. Расцвет любви, который она носила в себе, который она сдерживала в течение дня, мог наконец найти исход из её груди, ширясь в молитвах, при всех, среди благоговейного трепета толпы. Шёпот молитв, коленопреклонения, земные поклоны, все эти полупонятные и бесконечно повторяющиеся слова и жесты убаюкивали её, казались ей единым языком, одной и той же страстью выражаемые всё тем же словом, тем же знаком. В ней жила потребность верить, божественное милосердие восхищало её. Джульетта дразнила не только Элен, она утверждала, что даже во Анри начали появляться признаки религиозности. Разве теперь он не входил, дожидаясь их, в самую церковь? Он, атеист, язычник, заявлявший, что искал душу острьём скальпеля, И всё ещё не нашёл её. Заведи его за колонны по ту сторону кафедры. Джульетта поталкивала Элен локтем. Смотри-ка, он уже здесь. Вы знаете, он не хотел исповедоваться перед нашей свадьбой. Но ну его уморительно же у него лицо. Как он смешно смотрит на нас. Поглядите-ка. Элен поднимала голову не сразу. Служба близилась к концу, курился ладан, гремело ликованье Марган. Но её приятельница была не из тех, от кого легко отделаться, и приходилось отвечать ей. "Да-да, вижу", говорила Елена, не глядя. Она угадывала его присутствие по лекованию гемно, мощно звучавшего в церкви. Казалось, дыхание Анри на крыльях песнопений доносилось до неё, обвивая ей шею. Ей чудилось, что она видит за своей спиной его взгляды, пронизывающие полумрак церкви, язаряющие её колено преклонённую золотыми лучами. Тогда она молилась так пламенно, что ей не хватало слов. Андрей очень серьёзный стоял с корректным видом мужа, зашедшего за дамами в Божий дом, точно так же, как он ожидал бы их в фойе театра. Но когда он встречался с Еленой среди медленно текущей к выходу толпы молящихся, оба чувствовали себя связанными ещё теснее, объединённые этими цветами и песнопениями. Они избегали разговаривать друг с другом. Сердце их было у них на устах. Через 2 недели госпожа де Берль охладила к церкви. Она бросалась от увлечения к увлечению, терзаемая потребностью делать то, что делают все. Теперь она вся отдалась благотворительным базарам, одолевая по 60 этажей в день, чтобы выпросить картину у известных художников и тратя все вечера на председательствоние с колокольчиком в руке в собраниях дам патронес. Поэтому как-то в четверг Элен с дочерью оказались в церкви одни. После проповеди, когда певчие грянули манификат, у молодой женщины забилось сердце. Она повернула голову. Анри был здесь, на обычном месте. Она просидела всю службу с низко опущенной головою, ожидая возвращения домой. — Вот и хорошо, что вы пришли. — Спасибо. С фамильярностью ребёнка сказала при выходе из церкви Жанна. Мне было бы страшно идти по этим тёмным улицам. Но Анри прикинулся удивлённым. Он якобы рассчитывал встретиться с женой. Элен предоставила Жанне ответить ему, а сама молча следовала за ними. Когда они втроём проходили по папертя, раздался жалобный голос. Подайте христа ради, Господь воздаст вам. Каждый вечер Жанна вкладывала полуфранковую монету в руку тётушке Фитю. Увидев доктора и Елену одних, старуха вместо того, чтобы разразиться, как всегда, шумной благодарностью, только покачала головой с понимающим видом. Церковь уже опустела. Тётушка Фитю, волоча ноги и что-то бормоча себе под нос, поплелась вслед за ними. Когда выдавалась ясная ночь, Елена с дочерью иногда возвращались не по улице, а си а по улице Ренуар удлиняя таким образом путь минут на пять на шесть и в этот вечер олен и сейчас сумрак и тишины пошла по улице Ренуар отдаваясь очарованию длинной пустынной мостовой освещённой лишь редкими газовыми фонарями на которую не падало ни единой тени прохожего в этот поздний для отдалённого квартала час в уснувшем посе веяло дыханием провинциального городка Вдоль тротуаров тянулись тёмные спящие особняки, пансионы для молодых девиц, меблированные комнаты, в кухнях которых ещё горел свет. Ни одна лавка не прорезала мрак светом своей витрины. Анри и Элен глубоко наслаждались этим уединением. Он не посмел взять её под руку. Между ними, посредине мостовой, усыпанной как аллея парка песком, шла Жанна. Дома кончились, потянулись ограды, и за них свешивали занавеси соклеймать этоф и гроздья цветущей сирени. Здания особняков перемежались обширными садами. За решёткой нам их открывали с тёмной глубины зелени, в лужайке более нежные окраски тускло просвечивали между деревьями. В смутно угадываемых в мраке вазах благоухали букеты ирисов. Все трое замедлили шаг, охваченные теплом этой весенней ночи заливавшией их ароматами. Жанна, резвясь, шла, запрокинув лицо к небу. Ах, мама, посмотри же, сколько звёзд, повторяла она. Но за ними, как эхо звучали шаги тётушки Фитиу. Она приближалась. Слышался обрывок молитвенной латинской фразы: Аве Мария, грация плена. Невнятно повторяемой вновь и вновь. Эта тётушка Фитиу перебирала чётки, возвращаясь домой. У меня ещё осталась монетка, сказала жалобно матери. Не отдать ли её? И не дожидаясь ответа, она побежала к старухе. Та собиралась свернуть к водному проходу. Тётушка Фитю взяла монету, призывая на Жану благословение всех святых неба. Но вместе с монетой она схватила и руку девочки. Удержав её в своей, она спросила уже другим голосом: "А другая дама-то, что ж, больна?" "Нет. — ответила удивлённая Жанна. — Да сохранит её небо, да осыплет милостями её и её мужа. Не убегайте, моя славная маленькая барышня. Дайте мне прочесть Авы Марии за вашу маму, а потом вы скажете со мною «Аминь». Ваша мама позволит вам, вы её быстро догоните. Вдруг, оставшись вдвоём в тени высоких и каймлявших улицу каштанов, Элен и Анри затрепетали. Они медленно прошли несколько шагов. Мелкие цветы каштанов, осыпавшиеся дождём, устилали землю, они ступали по розовому ковру. Затем они остановились. Сердца их были слишком полны. Простите меня, тихо сказала Анри. Да, да, прошептала Элен. Умоляю вас, молчите. Но рука Анри уже слегка коснулась её руки. Элен сделала шаг назад. На её счастье к ним подбежала Жанна. "Мама, мама", кричала девочка. "Она велела мне прочесть Аве, чтобы это принесло тебе счастье". И все трое повернули на улицу Винес. Тётушка Фитиу, бормоча молитвы, стала спускаться по лестнице водного прохода. Месяц и стёк. Госпожа де Берль ещё раза два-три показалась в церкви. В одно из воскресений, в последнее Анри снова осмелился проводить Элен и Жанну. Возвращение домой было восхитительным. Им вспоминался минувший месяц, исполненный Неге. Казалось, маленькая церковь была предназначена для того, чтобы утешить и взлелеять их страсть. Элен сначала успокоилась, счастливой найденным в религии прибежищем, где, казалось, она могла любить, не стыдясь своего чувства. Но скрытая работа продолжалась в ней. И пробуждаясь от своего благочестивого оцепенения, она чувствовала себя покорённой, связанной путами, которые ей пришлось бы отрывать от себя вместе с кусками собственного тела, если бы она захотела освободиться от них. Анри оставался почтителен, однако Елена видела, как порой его лицо загоралось пламенем страсти, и опасалась какого-нибудь безумного взрыва желания. Сама она, сотрясаемая внезапными приступами лихорадочной дрожи, боялась себя. Однажды после полудня, возвращаясь с Жанной с прогулки, она зашла в церковь на улице Благовещения. Девочка жаловалась на крайнюю усталость. Она не хотела признаться в том, что вечерние службы изнурили ее. До того глубоко было то наслаждение, которое она находила в них. Но щеки ее стали восковыми. И доктор советовал уводить её на далёкие прогулки. Сядь здесь, сказала мать. Отдохнёшь. Мы пробудем не больше 10 минут. Она посадила её у колонны, а сама опустилась на колени в нескольких шагах от неё. Рабочие в глубине церкви снимали со стены драпировки, уносили горшки с цветами. Накануне закончились торжественные службы месяца Марии. Опустив лицо на руки, Элен не видела и не слышала ничего. В мучительной тревоге спрашивала себя: не следует ли ей признаться абату Жув в том страшном кризисе, который она переживала? Он что-нибудь посоветует ей, может быть, вернёт ей утраченный покой? Но из глубины её души, из самого её отчаяния, поднималась огромная, всё затопляющая радость. Она лелеяла свою болезнь, она страшилась как бы священник не излечил ее. Прошло десять минут, час. Элен вся ушла в эту внутреннюю борьбу. Когда с глазами, влажными от слез, Элен наконец подняла голову, она увидела подле себя Бата Жув, горестно смотревшего на нее. Он распоряжался рабочими и, узнав Жанну, подошел к ней. — Что с вами, дитя мое? — спросил он. Элена, оттирая слезы, поспешно поднялась на ноги. Она не нашлась, что ответить, боясь снова упасть на колени и разразиться рыданиями. Аббат подошел ближе. «Я не хочу расспрашивать вас. Но почему вам не довериться мне уже не как другу, а как священнику?» — сказал он мягко. «Потом», — пролепетала она, — «потом, обещаю вам». Жанна сначала послушно ждала мать терпеливо развлекаясь рассматриванием цветных оконных стёкол, статуи у главного входа, сцен крестного пути, изображённых на небольших барельефах вдоль боковых пределов. Мало помалу холод церкви окутал её подобно савану. На неё напала такая слабость, что она не могла даже думать. Её всё больше тяготила молитвенная тишина часовен, гулкие и долгие отзвуки малейшего шума. Всё это святое место где оказалась ей, она должна умереть. Но печальнее всего ей было видеть, как уносили цветы. По мере того, как исчезали большие букеты роз, обнажался алтарь, холодный и пустой. Голый мрамор без единой струйки ладана, без единой свечи леденил Жанну. Одетая в кружева Дева Мария, качнувшись, упала навзничь на руки двух рабочих. Тогда с губ девочки сорвался слабый крик, руки раскинулись, И она забилась в припадке, назревавшем у ней уже в течение нескольких дней. Элена безумела. Когда ей при помощи удрученного аббата удалось унести девочку в фиакр, она обернулась к паперти с протянутыми дрожащими руками. «Это все церковь! Это все церковь!» Повторяла она с гневом, в котором звучал и упрек пережитому месяцу молитвенной нежности и сожаление о нем.